Глава 22. Мелангард. Ане очень понравилась моя идея, и мы еще несколько часов шлифовали детали. Поначалу все шло очень хорошо. Мы с королевой прогуливались по подземным тоннелям и обсуждали дела. В одном из таких разговоров я вскользь упомянул, что в одном инстансе появились очень странные монстры, которые практически полностью игнорировали любой тип урона, кроме драконьего пламени. Но нам с Маргулом некогда возиться с этой проблемой, светлые подошли слишком близко, и все силы уходят на сдерживание их продвижения. К тому же габариты дракона не позволяют свободно перемещаться по подземелью, а выходящие оттуда мобы доставляют много хлопот. На самом деле мы немного преувеличили масштаб проблемы. С зачисткой этого инстанса вполне могла справиться и рейдовая группа клана, но Риенири знать об этом было не обязательно. Девушка подслушала нашу беседу и, как мы на той рассчитывали, не смогла устоять перед искушением и захотела решить проблему самостоятельно. Она улезнула из-под опеки родителей и по обмолвкам в разговоре довольно быстро нашла нужное место. А вот дальше Начались проблемы, которые чуть было не привели к непоправимому. Как только Рейнири углубилась в подземелье, начало которого располагалось в самом центре руин одного из многочисленных городов прошлой эпохи, монстры словно взбесились и повалили из всех щелей бурным потоком. Согласно нашей задумке, недалеко от руин должна была случайно оказаться Сая, дочь Саулы, которая и должна была прийти юной драконессе на помощь. Эта гордая и своенравная Дроу, как никто другой, близка по характеру с Рейнири и идеально подходит на роль наездницы. К тому же связь с драконом пойдет отношением с Империей Дроу, которая образуется после окончания войны, только на пользу но даже помощи высокоуровневой Саи оказалось недостаточно для того, чтобы отбиться от толпы волкоподобных монстров с бешеной регенерацией жизни. Никто не ожидал, что они так отреагируют на появление дракона. Если бы не своевременное вмешательство Маргула, который почувствовал на ментальном уровне боль Рейнири, то не обошлось бы без смертей. Друг впал в настоящее бешенство. Он прожег в земле огромную дыру рядом с тем местом, где оборотни заблокировали Рейнири и Саю и растерзал мобов лишь когтями и зубами. Я никогда не чувствовал в нем такой ярости. В итоге это приключение привело сразу к двум невероятно важным событиям. Сая получила статус наездницы, а Маргул и Рейнири создали Прайд. Впервые за два с половиной тысячелетия. Я почувствовал, как их души переплетаются между собой в невероятно прочный клубок, разорвать который будет способна лишь смерть. Следующие несколько недель мы провели в ожидании начала штурма, но продолжили трепать вражеской армии нервы частыми атаками в разных местах. Неприятным сюрпризом оказался тот факт, что светлые оправились от сильного удара довольно быстро и за считанные дни наладили снабжение на прежнем уровне все же резервы объединения поистине бездонны. За это время вражеская армия окопалась примерно в километре от передовых крепостей, при этом массово вырубив окружающий столицу лес. Они воздвигли настолько мощную оборону, что после нескольких неудачных попыток воздушной бомбардировки, которые чуть было не привели к смерти Маргула и Ренири, мы отказались от таких атак и ограничились ударами по конвоям с подкреплением, которые непрерывно двигались со всех сторон по прорубленным коридорам. Как только светлые организовали надежную защиту занятых позиций, начали подтягиваться кланы. Игроки не изменяли себе и предпочли отсидеться в стороне, пока НПС ценой своих жизней пробивали коридоры к пока еще безымянной столице темной фракции. Сколько они потратили жизни, я сказать не могу. Но, скорее всего, каждый боец из передовых частей умирал хотя бы два раза. По нашим прикидкам, возле стен уже собралось порядка пяти миллионов разумных, и это количество увеличивается с каждым днем. С высоты картина выглядит очень эпично. В центре располагается Великий Мелорн. Затем двухкилометровая оборонительная зона, поделенная на 18 сегментов, которые также делятся на более мелкие секторы. Далее километровая прослойка живого зеленого леса, а потом толстое кольцо окружения, которое за счет множества разведенных костров выглядит как огненное, и от него во все стороны расходятся такие же огненные лучи, числом 28 штук. Все свободные от наблюдения за лидерами объединения Дроу заняты разведкой. Необходимо выяснить, где светлые формируют пункты управления армией, Если удастся в нужный момент устроить там диверсию и нарушить централизованное управление, то эффективность действий светлых упадет в несколько раз. Но судя по первым докладам, сделать это практически нереально. Уже на дальних подступах количество детекторов темной энергии достигает неприличного значения. Пронести в инвентаре хоть один предмет опаснее хлопушки невозможно, Брикс пробовал создать взрывчатое вещество, не содержащее темную энергию. Но сила таких зарядов каждый раз уступала накачанным под завязку концентрированной тьмой кристаллам. Да и к тому же стоит заложить такой заряд, как его тут же почувствуют вражеские маги и обезвредят. В магическом мире оружие массового поражения – это очень редкая вещь. Как правило, для создания убойного заклинания – требуется участие как минимум пяти сильных магов и определенный запас времени на построение сложной формулы. Единственный способ уничтожить пункт управления — это неожиданный авианалет, и Абсолют поможет выйти на ударные позиции незаметно. Ни один щит не сдержит урон сотни авиабомб. Последние дни перед штурмом я безостановочно занимался крафтом, И периодически подпитывал Меллорн, чтобы сократить время его окончательного созревания. Жизненно важно успеть завершить процесс до начала штурма. Аня говорила мне это не раз. Она подготовила что-то особенное, но держала это в секрете. Поэтому я пахал, как проклятый, не жалея себя, пока в один прекрасный момент не вырубился от усталости прямо на рабочем месте». Родители провели в бункере серебряного рыцаря около недели, прежде чем маме удалось создать формулу противоядия адской лихорадки. К сожалению, вернуть одержимым человеческий вид не представляется возможным. Вирус повреждает саму цепочку ДНК. Но теперь встал вопрос, как ее распространить повсеместно. Без участия правящего клана Огневых решить эту задачу невозможно. Поэтому очень важно как можно быстрее встретиться с родственниками, доложить обо всех событиях и совместными усилиями найти оптимальный выход из кризисной ситуации. С разрешения серебряного рыцаря мама скопировала базу данных бункера, где содержалось очень много самой разнообразной информации, начиная от важных исторических фактов из жизни нашей родной планеты и заканчивая утраченными после вторжения демонов технологиями, часть из которых можно будет воссоздать. К сожалению, в бункере не нашлось никаких средств передвижения, так что родителям придется идти на своих двоих, но я не сомневаюсь, что благодаря магическим способностям у них получится. Голограмма Александра показала, где располагается резервный выход, и отцу пришлось достаточно долго расчищать выход от скопившегося за столетия простоя мусора. Всю эту неделю он упорно тренировался в магии и быстро прогрессировал. Понятное дело, это только первые шаги. Людям придется учиться магии с нуля. Но чтобы разбирать завалы уплотненным воздухом, не надо быть гением, пока хватит голой силы. А там люди разберутся, в этом я не сомневаюсь. Аномальная зона буквально кишела одержимыми. Но магия с легкостью справилась даже с большой толпой. «Зачищать руины старого города придется обязательно, но теперь у людей есть два мага, один из которых может за считанные мгновения вылечить практически любую рану». К блокпосту возле аномальной зоны родители вышли где-то через сутки, до полусмерти перепугав дежуривших там бойцов, которые даже открыли огонь по незнакомцам в неизвестной форме и со странным оружием в руках. Но отец предвидел это и защитился воздушным щитом, который с легкостью остановил все пули. Вид висящих в воздухе металлических цилиндров еще больше напугал бойцов, но отец назвал свой позывной «Код доступа» и потребовал немедленную связь с начальством. Русская речь и уверенный командирский тон заставили парней проверить его слова, и быстро выяснилось, что «Код доступа» принадлежит считающемуся мертвым вот уже почти 10 лет стартову игорю который не вернулся с задания. Ситуация выходила за рамки компетенции рядовых бойцов, и они здраво решили переложить этот геморрой на вышестоящее начальство. Отцу повезло. На панический призыв о помощи явился офицер, с которым он был знаком лично. И после проверки на одержимость родители усадили в машину максимально быстро доставили к взлетно-посадочной полосе и усадили в вертушку. Отец не мог рассказать много, не посоветовавшись с начальством. Но даже малой части приключений родителей оказалось достаточно, чтобы приятель впал в полушоковое состояние. А когда мама осмотрела его пристальным взглядом и заявила, что мужику нужно срочно бросать курить, так как рак легких убьет его меньше, чем через полгода, то он вообще выпал в осадок. Но это были цветочки. Мама решила помочь приятелю отца, и прямо в машине создала в руках шарик целительной энергии, который с щелчком пальцев отправила в сторону Старлея и заявила, что теперь проблема решена. После такой демонстрации возможностей родители начали откровенно побаиваться. Но информацию по цепочке передали на самый верх, и глава правящего клана Огневых, Константин, принял решение лично встретиться с родственником. Еще по дороге после исцеления мама попросила телефон. Ей не терпелось созвониться с детьми, но когда она взглянула на лицо папиного приятеля, то сразу поняла, что случилось что-то страшное. Родители стоически восприняли весть о моей смерти, хотя всю дорогу из уголков глаз матери капали слезы. Горечь утраты немного сгладили счастливые визги дочерей, когда те услышали родные голоса но я заметил, как несколько прядок волос у мамы на голове посидели, а отец вообще замкнулся и ни с кем не разговаривал, пока вертолет не приземлился в столице. Их встречала делегация во главе с самим Константином, и я уверен, что этот день войдет в историю как точка отсчета новой эпохи в жизни людей на планете Земля. Теперь я спокоен за родной мир и за близких мне людей». Внимание! Классовая цепочка заданий «Возрождение темных эльфов» завершена. Вы можете выбрать награду из заранее сформированного списка или довериться системным алгоритмам, которые подберут награду, проанализировав ваш стиль игры. Меня разбудили прогремевшие в голове фанфары, а система озадачила очень странным сообщением. Сталкиваться с подобным вокрутасом системы мне еще не приходилось — Поэтому решил не спешить. Для начала нужно узнать обстановку. Возможно, я проспал все на свете, и битва уже в самом разгаре. В центре управления все пребывали в приподнятом настроении. Весть о завершении роста великого Меллорна очень быстро распространилась по укрепрайону и вселила в сердца темных надежду на благополучный исход. Все же взрослый Меллорн обладает куда большей силой. Я уже почувствовал изменения. Регенерация темной энергии увеличилась чуть ли не вдвое. «Оникс, иди скорее сюда. Специально не начинали без тебя», — услышал я голос Ани, которая стояла возле своего трона. «Чего не начинали?» — решил уточнить я. «Королева держит всех нас в неведении», — прокомментировала слова ани лаэль Олди. «Активировать громкую связь. — приказала королева. — Меня должны слышать все, включая светлых. — Ого! Грядет действительно что-то интересное. Похоже, королева задумала провернуть нечто поистине эпичное. Эх, она действительно очень сильно изменилась и повзрослела. Я поймал себя на мысли, что мне будет не хватать той беззаботной девчонки, с которой познакомился на окраине леса Кассионеля. Жители Аздара! Прогрохотал голос Анилаэль. «С вами говорит королева тьмы, глава возрожденной темной фракции, но сейчас я не хочу делить разумных на светлых и темных. Это разделение было навязано нам специально. По изначальному плану богов Аздар был поделён на четыре континента. Лайтос во главе с Древом Света, Даркания во главе с Меллорном Ордалия, во главе с Древом Знаний, и материк Астория, на котором мы сейчас находимся, во главе которого стояло Древо Жизни. Стены Центра Управления транслировали окружающую обстановку, и я практически услышал, как зашептались все вокруг, причем сомнений в том, что светлые пребывают в не меньшем шоке, у меня не было. Не каждый день тебе открываются тайны такого масштаба. тем временем Аня продолжила говорить. Боги заселили каждый материк своими последователями, которые добровольно согласились переехать сюда из других миров и наказали оберегать великие древа, которые защищают Аздар от проникновения чужеродных существ, жаждущих пожрать все живое. Ани сделала паузу, чтобы все могли прочувствовать важность сказанного. Но память смертных коротка. «А большинству игроков и вовсе нет дела до проблем нашего мира», с горечью в голосе продолжила королева. Разногласия у народов были всегда. А жадные до власти и богатств игроки лишь подливали масло в огонь. В итоге на Аздаре образовалось четыре фракции – свет, тьма, порядок и жизнь. Как были уничтожены древо знаний и жизни – Мне неизвестно. Но это привело к распаду фракций и ослабило защиту мира, открыв путь чужеродным сущностям, с которыми воевали боги. Вот что значит память предков. Первая королева тьмы давала клятву лично перед богами, я видел это. Но мне открылось только то, что было непосредственно связано с возрождением Меллорна, тогда как они предки рассказали гораздо больше. Две с половиной тысячи лет назад Сайфос и верные ему игроки получили от врага всего живого силу, которая не должна быть на Асдаре. И эта сила помогла им свергнуть законных правителей королевств фракции света. У нас есть доказательства этому преступлению. Взамен Сайфосу было нужно уничтожить третье из четырех древ защитников, что открыло путь в наш мир к Сеносам, Существам, пожирающим все живое. Как все мы знаем, ему это удалось. Под фальшивым предлогом он затуманил разум миллионам и внушил мысль, что темные являются олицетворением зла на Аздаре и приговорил всех нас к смерти. Задумайтесь, сколько миллионов разумных было уничтожено с обеих сторон по вине горстки игроков, преступным путем получивших власть над фракцией. Аня сделала очередную паузу. По всей видимости, мы подбираемся к кульминационной части ее речи. И где же эти так называемые лидеры, которые вновь развязали кровопролитную войну? Я вам отвечу. Они попрятались по своим роскошным дворцам и боятся переступать границу Астории, потому что знают на что способна неподвластная их воле Великое Древо. И я хочу поделиться этой тайной с вами. Внимание! Максимальное время пребывания игрока на Асдаре – тысяча лет. Если игрок не достиг минимально необходимого уровня для завершения испытания, оно считается проваленным. Если порог достигнут, но игрок по какой-то причине не желает завершать испытание – Лидер фракции имеет право сделать это без согласия такого игрока, оставив соответствующий запрос в центре управления Великого Древа. Внимание! Игрок должен находиться на подконтрольной Великому Древу территории. Данное системное сообщение многое объясняло. Мои догадки подтвердились, и это полностью меняло расклад. «Теперь мы точно знаем», что самые сильные враги не посмеют вступить на Асторию и присоединиться к битве в самый неожиданный момент. Данное сообщение получили все жители Аздара. А вскоре предвестник перемен воспроизведет мои слова в крупнейших городах объединения света. Только вам решать, нужны ли светлым такие правители. Предвестник перемен сделал все, чтобы предоставить вам право выбора. Новая пауза, а потом уже другим, более властным голосом продолжила Ани. Я тоже не останусь в стороне. С сегодняшнего дня я нарекаю воздвигнутый нами город Мелангардом и объявляю его столицей королевства Вудстоун. Мелангард — это зона, свободная от предрассудков. В городе может находиться любой разумный, вне зависимости от фракционной принадлежности. Единственное, что я потребую от каждого гостя – принести клятву не вредить великому древу и первым не проявлять агрессии к жителям города. По понятным причинам, в данный момент я никого пустить в город не могу. Но у меня есть предложение для тех, кто не хочет участвовать в этой войне. Согласитесь не вредить великому Мелорну и уходите в темный лес. В этом случае вы получите статус друга леса, и он не станет вам вредить. Лес выведет вас в безопасную область. К сожалению, большего сделать я не могу. Решение остается за вами. Но знайте, тому, кто придет в Мелангард с оружием в руках, пощады не будет». Пришла пора сделать свой выбор. Свергните режим Сайфоса, и только тогда на Асдаре воцарится мир. Ну а предвестник перемен вам в этом поможет. После окончания речи королевы в центре управления воцарилась абсолютная тишина. Все офицеры стояли широко распахнутыми от удивления глазами и не могли вымолвить и слова. Никто не ожидал от королевы подобной речи. Пришлось брать ситуацию в свои руки. Я уплотнил ткань уникального комплекта Верховного Мага и, дважды стукнув кулаком в область сердца, склонил голову. Звон металла разорвал тишину и вывел народ из ступора. Отовсюду раздался металлический ляск, и офицеры замерли, уважительно склонив головы перед Анилаэль в воинском салюте, принятом в королевстве Вудстоун. «Вольно, друзья!» спокойно проговорила Ани. «Возвращайтесь к своим обязанностям. Мы ожидаем начала штурма в ближайшее время. Сайфос не станет ждать, когда из армии начнут массово дезертировать войны». они начнут?» — вырвалось у кого-то. «Обязательно начнут», — хищно улыбнулась королева, что больше походила на звериный оскал. «Мы об этом позаботимся». «Ты действительно считаешь, что светлые прислушаются?» Подойдя вплотную к Ане, тихо, чтобы никто не услышал, спросил я. «Не сразу», — немного подумав, ответила она. «Для стимуляции мозговой деятельности нам придется разгромить армию, причем сделать это безжалостно, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что всякий, кто придет в Мелангард с намерением уничтожить Меллорн, будет повержен». Сейчас во вражеском лагере очень много фанатиков, преданных Сайфосу. Они не позволят бойцам покинуть позиции. А вот, оказавшись на точке возрождения, которая охраняется на порядок хуже, мозги-то как раз и включатся. «Пожалуй, соглашусь с тобой». Немного обдумав аргументы Ани, ответил я. «К твоему предложению могут прислушаться игроки 250+. Куда проще отсидеться в лесу, а потом свободно войти в город и добраться до точки завершения испытания, чем участвовать в кровопролитной битве с сомнительным исходом и надеяться, что Сайфос выполнит свое обещание. Ты прав. Надо будет отдать сердцу леса соответствующее распоряжение. Можно собрать такие группы дезертиров на многочисленных полянах. Всяко полегче будет. Но не думаю, что многие пойдут на такой риск. Будущее будущеемеллорна слишком неопределенно, а своим поступкам они поставят крест на возвращение в объединение. Уверно, что пока будет возможность фанатики запишут имена всех дезертиров. Мо обращение было нужно, чтобы светлые не вернулись после разгрома. разгрома.ч нам надо сохранить приемлемую обороноспособность мелангарда. Ладно не буду тратить время передам твои слова жителям объединение, а там будь что будет. Пожалуй, начну со столицы. Сайфос не станет ждать, когда последует реакция населения, и захочет заткнуть нам рот как можно быстрее, не дожидаясь подхода всех армейских частей. Максимум к рассвету начнется штурм. Тоже так считаю. Поэтому мне и нужен был взрослый Мелоран как можно быстрее. Кстати, какую награду тебе дала система за выполнение квеста? Пока не знаю. Мне предложили выбор. «Я знаю, как ты относишься к рандому», — выслушав варианты, начала говорить Ани. «Но мне кажется, что в данном случае лучше довериться системе. Она тебя еще никогда не подводила». «На самом деле я тоже склоняюсь к этому варианту. Да, я не привык полагаться на удачу. Но одно дело мой родной мир, где удача — это что-то эфемерное, и совсем другое — аздар, где у всего есть цифровой эквивалент». К тому же заранее сформированный список безличен. Уверен, там окажутся крайне редкие или даже уникальные плюшки, которым обрадуется любой игрок. Но система подберет именно то, что подходит конкретно мне и поможет выполнить поставленную перед нами задачу. Обратившись к интерфейсу, согласился на предложение системы. И уже через несколько секунд глаза невольно полезли на лоб. Что-что? От такого подарка... Я ожидать никак не мог.